был включен в законы Великой Ясы. Армия и администрация. Статут об охоте. Когда монголы не заняты войной, они должны отдаваться охоте, и они должны учить своих сыновей, как охотец на диких животных, чтобы они набирались опыта в борьбе с ними и обретали силу, энергию выносить усталость и быть способными встречать врагов, как они встречают в борьбе диких и неприученных зверей, не щадя себя. Аб-Уль-Фарадж, раздел 4 Очевидно, что охота не была только наиболее популярным спортом монголов. Она рассматривалась Чингисханом как государственный институт и основа военной подготовки. Армейский статут. Бойцами рекрутируются мужчины от 20 лет и старше. Для каждого десятка должен назначаться офицер, и для каждой сотни и офицер, для каждой тысячи и офицер для каждых 10.000. Ни один воин из тысячи, сотни или десятка, в который он был зачислен, не должен уезжать в другое место. Если он сделает это, то будет убит, а также будет с офицером, который принял его. Аб-Уль-Фарадж, раздел 5 и 7. Он Чингисхан приказал воинам после возвращения из военного похода исполнять определенные повинности на службе правителя. Макрези, раздел 20. Создание императорской гвардии стало одной из наиболее важных реформ военной организации Чингисхана. Весьма вероятно, что высокое положение гвардии было зафиксировано Ессой, хотя об этом нет упоминания в существующих фрагментах. Принцип десятичной организации монгольской армии, равно как и значимость императорской гвардии как института, уже обсуждались. Заслуживает внимания в данной связи и другой принцип Прикрепление каждого человека к месту его службы. Армия, в особенности в период первых завоеваний, являлась становым хребтом монгольской администрации как целого. Поэтому принцип универсальной службы, предполагавший, что каждый человек имеет свое особое место, с которым он связан и которое не может покинуть, стал основанием не только монгольской армии, но и монгольской империи. Мы можем назвать это статутом связанной службы, и, как явствует из заявления Макрези, эта служба не сводилась только к исполнению воинских обязанностей. Важным аспектом обязанности служения государству было то, что эта повинность поровну распределялась среди всех подданных хана. Существует равенство, каждый человек работает столько же, сколько другой, нет различия. Никакого внимания не уделяется богатству или значимости. Джувейни, раздел 5. Не только мужчины, но и женщины должны были служить. Он, Чингисхан, приказал женщинам, сопровождающим войска, делать работу и выполнять обязанности мужчин, когда последние отсутствовали, сражаясь. Макрези, раздел 19. Статус связанной службы стал базисом всемогущества великого хана, которое произвело такое впечатление на монаха Иоанна де Плану Карпини. Однако существовали и исключения, исказавшихся железными правил. Священники всех религий, равно как врачи и ученые, не должны были выполнять обычную службу или платить налоги. Мы раздел 10. От них ожидалась иная отдача, духовная и профессиональная. Помимо освобождения от повинностей всей социальной категории, специальные привилегии могли получить и индивиды, принадлежащие к числу обычных граждан. Получатель подобного иммунитета был известен по-монгольски как дархан, по тархан. В этой форме Термин был заимствован в русском языке. Этот институт получил полное значение лишь в поздний период, в XIV-XV веках.